Глава 17 жареные куриные тушки, огромный копченый окорок, вареные яйца, круглые и пшеничного хлеба, миски с вареным горохом и крутой пшённой кашей, которую нарезали ломтями и поливали коричневым соусом с травами, горшочки с тушеным мясом, которые назвали паштет. На них запеченные крышки из теста. Паштетов было два вида заячий и утиной. На длинном блюде в окружении вареной моркови — большая рыбина. На голове у нее блестящая корона, и в спинку воткнуто что-то вроде шелкового веера. Очевидно, украшения такие. Типа царь-рыба. Головка круглого сыра была разрезана на две части, и каждую половину стола украсили целым куском. Одна тарелка на пару человек. Зато у каждого большая двузубая вилка. Отдельно стоит стол, на котором вазы с зимними грушами и яблоками, пироги, думаю, что сладкие в глубоких стеклянных вазах, что-то похожее на варенье. Я бы сейчас все это великолепие отдала за овощное рагу или салат. Стараясь не выглядеть излишне любопытной, я откинулась на высокую спинку стула и искоса посмотрела на жениха. «Не урод, стрижка его портит». Хороший профиль, чернобровый, решительный крепкий подбородок и чуть крупноватый нос. Молодой. Он резко повернулся ко мне и спросил. «Леди Катрин, почему вы не едите? Может быть, положить вам что-то еще? Рыбу, паштет, налить вина?» «На тарелке у нас грустила половина курицы и ломоть хлеба. Тарелка была столь велика, что вполне могла бы быть небольшим подносом». «Благодарю за любезность, граф Ромский, я не пью вино. Если можно, кусочек окорока». Граф взял воткнутую в свиную ногу вилку, достал приличных размеров кинжал и отмахнул ломоть чуть не полкило весом. Меня пробрал смех. «Ну и что мне с этим куском делать? ножа у меня нет». «Граф, можно попросить ваш кинжал?» Он удивился, но протянул мне свой тесак. Я, несколько неловко, нарезала окорок пластинами, взяла ломоть хлеба, разрезала вдоль и сверху положила ветчину. Отрезала несколько тонких ломтиков сыра и один положила на бутерброд. Кинжал, кстати, был острый, как бритва. Вполне возможно, что им пользовались в бою. От этой мысли мне стало плохо. Обязательно нужно завести ножи только для стола. Кинжал я с благодарностью вернула хозяину и, выдохнув, принялась за свой бутерброд. Граф не сводил с меня глаз. Это было не слишком понятно. Может, тушь размазалась? Граф, у меня на лицо? Нет-нет, леди Катрин, я просто любуюсь, как красиво вы едите. Боже мой, ну вот что я должна сказать? Это комплимент или что? Да мне теперь кусок в горло не полезет. Так, Катрин успокоилась и выдохнула. Парень не хотел сказать ничего плохого, а ты не ребенок, чтобы смущаться. Спасибо, граф. Мне приятно, что вы это заметили. Надо хоть немного его разговорить. Я ведь даже не уверена, что он вменяемый человек, а не какой-нибудь средневековый моральный урод. Если вспомнить ангела... Как он сказал, «муж как муж». Слишком расплывчатое определение. «Граф, а вы не могли бы рассказать про ваши земли?» «О, леди, вам там понравится. У нас тоже бывают холодные зимы, но лето гораздо дольше и теплее, чем здесь. У меня в саду, при замке, даже растут персики и мандарины. Вы знаете, как выглядит мандарин?» «Да, конечно». А чем торгует ваше графство? Чем живут крестьяне? Брови графа скрылись под нелепой челкой. Леди Катрин, уверяю вас, как моя жена, вы ни в чем не будете знать нужды. Граф Ромский, я вовсе не подозреваю, что вы будете меня морить голодом. Тут я сочла нужным улыбнуться и слегка потупиться. Типа, девичья стыдливость а то решит еще, что я собираюсь вмешиваться в управление. Ну, то есть я-то, конечно, собираюсь, только не сразу. Поймите, граф, мой вопрос продиктован естественным любопытством. Я же так мало знаю о ваших землях. Есть ли там море? Часто ли летом дожди и грозы? Чем славится ваше графство... Далеко ли ближайшие родовитые соседи? С кем из них вы дружите, и с кем не слишком? Мне интересно знать все-все. Граф улыбнулся и стало особенно заметно, что он молодой и симпатичный. Эх, где мои 17 лет? Хотя сейчас мне уже меньше. Да уж, ситуация. Хватит ли у парня терпения поберечь ребенка? «Леди, я очень люблю свою землю. В графстве шесть крупных сел с населением по 700-900 человек, 16 деревень поменьше. Центральный город Ромар, там живет больше двух тысяч человек. А через два дня пути — герцогский город, там правит Гитангришский. Туда вы будете ездить на балы». Ромар стоит на море, туда приходят торговые корабли. Там можно будет купить для вас новые ткани и безделушки. При дворе моей матушки, вдовствующей графине Ромской, есть даже министрель. Ее придворные дамы помогут вам разобраться в модных туалетах. Надо же, прям соловьем разливается. Интересно, ему-то зачем такой брак? Что именно он за него получит? О, граф, вы рассказываете так интересно а я слышала ужасные вещи и глазками наивно похлопать. Я слышала, что ваше графство — приграничное, что набеги мародеров разорили крестьян и еще всякие ужасы. Леди Катрин, я не хочу вам врать, все это чистая правда. Потому-то и играют сейчас по стране десятки свадеб, связывая два государства в одно целое». За последние полгода усилиями обеих корон насильники и убийцы на границе выловлены и повешены. И отряды охраны из вашего и моего государства регулярно патрулируют дороги. И у них общий штаб управления в герцогстве Гришском. Уже восстанавливается торговля. Да, крестьянам нелегко, и у графства долги по налогам. Но вас, милая леди Катрин, это не коснется, обещаю. Я решила рискнуть и, посмотрев в глаза графу, спросила. «Граф, могу я узнать, что получите за этот брак лично вы?»